Глава сорок девятая. Месть. Николь. Трое. Их было трое. Я все время прикидывала, с кого начать. Руки дрожали от напряжения, и пернатый, стоящий рядом, усмехнулся, решив, что я трясусь от страха. — С тебя и начну, милый, — мысленно усмехнулась, унимая сердечный ход. Весь мой план, который основывался на внезапности, осложняло то, что руки Алекса впереди связаны стальными нитями. «Мои ментальные способности никогда не пойдут во вред моим соплеменникам», — произнес громко дракон. «Тогда опустим в расход твою девчонку. Мне всё равно. Она мой заказчик». Тон Алекса настолько был невозмутимый и спокойный, что я даже засомневалась в своей значимости. «А вот её родственники — очень влиятельные люди. Люди». «Что могут сделать мне люди?» Оба грифона, стоящие в комнате, расплылись в улыбке, а на лицах презрительное превосходство. В руке начало разгораться тепло. Кончики пальцев нестерпимо пекло, но я пока держала их вниз в руках. «К примеру, твоя девчонка, которая трясется от страха». Кэл обогнул Алекса и уставился в мое лицо на брови. «Хорошенькая. И фигура, что надо. Такую можно хорошо продать любителям рыженьких. Знакомая личика». Синие глаза, сощурившись, уставились на мое лицо. «Ну, конечно же, знакомая!» Презрительно фыркнула и улыбаясь тому, как Кайл поднял в удивление брови. Тяжело задышав, я выставила руку вперед. Игнис вырвалась прямо в лицо Грифону. Секундное замешательство пернатому, стоявшему рядом, стоило ему жизни. Правая рука тоже стала проводником первородного огня, которая холодными языками лизнула мужчину, стоящего справа, и скрутила в смертоносных объятиях. Лицо Кайло почернело, глаза округлились, а из открытого горла вылетел предсмертный хрип. Лицо второго Грифона я не видела, только слышала хрип и свист. Только до конца. «Не жалей!» — слова Редевинала звенели в ушах, а я потоками изливалась на этих двух и уже не чувствовала, где мои руки, а где мое тело, а где сама Игнис. Все вокруг меня стало одним единым целым холодного пламени. «Ника, они мертвы!» — выдернул Алекс из дурманящей прострации. Я увидела черные тела и сделала шаг назад. Третьему Грифону повезло больше. Он лежал у стола там, где Алекс отправил его в бессознательное состояние. Руки и тело пробивало дрожь. Это не был страх. Что-то совсем новое и одновременно знакомое, стягивающее мое сознание и тело голубыми нитями. — Руки, Николь! — Редевинал выставил ладони, скрученной нитью. — Только меня не спали! — пошутил Дарт. На бледном лице расплылась вымученная улыбка алекс я их убила прошептала еще не веря что это была я как только злости и ярость спали как ширма я не могла поверить тому как холодно и расчетливо я это сделала алекс Игнис, она теперь в обоих руках я переводила взгляд с одной ладони на другую это не я выпуская тонкую вспышку огня направила ее на нити которыми стянуты кисти рук дарта холодное пламя как ей не старалась Касалась тканей, и Алекс прикусил губу «Прости», — Алекс махнул головой. быстрей Николь, несколько минут дадут нам фору». «Ты сможешь лететь?» «По-другому отсюда не выбраться». Алекс разорвал нити и, прихрамывая, дошел до балконных дверей. На широком каменном балконе Алекс присел на одно колено. Утренний туман лег на горную местность, словно молочный кисель, и обняла шею дракона. «Держись крепче, Николь». Я помню. Воздух засвистел в ушах, а холодные потоки мгновенно забрались под плотный жакет. Зубы отбивали чечетку, то ли от пережитого страха, то ли от холода, то ли от эмоций, которые легли на изумленное сознание. «Алекс, куда мы летим?» «Теркон, Митро». «Только бы нам дотянуть. Я все время оглядывал и стараясь разглядеть в густом тумане очертания наших преследователей. Нам удалось?» Я чувствовала, что дракон сдает, резко оседая вниз, снова набирал высоту. К счастью, Салтан, разбивая туман, осветил горную местность, и теперь понятно направление движения. Дракон хрипел, я слышала сбивчивое дыхание. Вокруг только каменные пики, сменяемые красочными долинами, и ни одного поселения вокруг. Может быть, мы заблудились? В густом тумане можно было запросто отклониться от курса. таркон Как мне хотелось увидеть поселение Герольда. Возможно, где-то мой дом и родные, которые все это время были, но очень далеко от меня. Пролетая над долиной, Алекс спускался ниже. И только перелетая, горный хребет поднимался ввысь. Как только на горизонте показалось поселение, я облегченно вздохнула. Но дракон, опустившись ниже, приземлился в высокую траву. Алекс... Я бегом спустилась на землю и обижала крыло, которое дракон раскинул в сторону. «Алекс!» Вытянув длинную шею, дракон лежал на земле, прикрыв глаза. Я упала на колени у головы дракона и дотронулась до нее. «Подожди немножко. Я приведу помощь. Обещаю, Алекс!» Я огляделась вокруг, прикидывая, как далеко первые дома. Поднявшись на ноги, направилась к высоким коричневым стенам. Быстрый шаг сменила на бег. Высокая трава хлестала по рукам, я падала, цепляясь за высокие стебли растений, которые были мне по пояс. Иногда казалось, что эти призрачные стены совсем не приближаются, а время растянулось на бесконечно долгое. В легких пекло, а правом боку нестерпимо болело. Я тяжело подошла к большим кованым воротам и ударилась силой в железное кольцо. В окошко выглянул мужчина и вопросительно приподнял бровь. — Зачем стучишь? — Там... «Там дракон!» – ответила часто дыша. «Ты что, милочка, драконов не видела?» – язвительно фыркнул мужчина. «Раненому дракону нужна помощь. Если дракон и по совместительству менталист императора умрет, пока вы раздумываете и отпускаете шуточки, я дойду до самого императора, чтобы вас наказали за бездействие!» Мой голос звенел от негодования. «Мне нужен срочно твой хозяин!» так бы и сказала. Сейчас позову хозяйку». Недовольно буркнул мужчина и открыл проем в деревянных воротах. Оглянувшись вокруг, мужчина быстро закрыл дверь. «Стой тут!» Мужчина оглядел меня с ног до головы и бегом направился к главному входу двухэтажного дома. Через минуту на порог вышла женщина лет пятидесяти. Черные волосы женщины, посеребренные у висков, были собраны на затылке в замысловатый пучок. На хозяйке поместья было надето темно-зеленое платье, а на плечах длинный палантин, расшитый красочными узорами. «Вы хотели видеть меня, молодая леди?» Женщина скрестила руки под грудью. «Мое имя Николь Миттель. Нас с драконом атаковали грифоны, и нам очень нужна ваша помощь, потому что дракон ранен».